Глава 13. Глубокий вдох. Воздух наполняет легкие. Пошевелил руками и ногами. Подвигал челюстью. Сразу же подтянул к себе рюкзак и достал вещи. Взял автомат. Я в норме. «Зато теперь знаю, как выглядит ледяной элементалист 13-го — <как> сказал я. На шум, будто зомби из фильма в 90-х, помчалось мир настоящей исчадия бездны. Лёгкий тычок упокоил визжащую тварь. Через пару минут расправился ещё с двумя монстрами. Спрыгнул на землю. Весь прогресс опыта обнулился. Потери составили более тысячи единиц. А ведь мог прикупить что-нибудь на аукционе. Хотя чего жалеть о несвершившемся? Лучше работать с тем, что есть. Как действовать дальше? Снегохода я на некоторое время лишился. Возвращаться к охотничьей вышке сейчас нельзя. Причина проста. Все тот же элементалист. Мне ему попросту нечего противопоставить. Сейчас монстр находится в своей стихии, так что ждать, что он волшебным образом самоустранится, не стоит. Это существо выше десятого уровня. Кейра говорила, что на несистемные предметы ему будет плевать. Автомат тут отпадает. Хотя, сдается мне, что помог бы простой огонь. Можно было бы использовать зажигательную гранату. но она осталась в будке. Приготовить коктейли Молотова? В принципе, пара бутылок и всякие горючие смеси в землянке остались. Можно попытать счастье. Но если не получится, то что тогда? Мое колечко должно справиться с его шкурой, но не думаю, что это существо подпустит меня на расстояние удара. Какой вывод? Оставляем эту затею и спокойно занимаемся другими делами. Из окна одной хибары высунулась когтистая лапа. Легким выпадом упокоил тварь и вошел в помещение. В центре комнатки оказался подпол с выломанным люком. Улыбнулся. «Теперь не надо искать данж». Перерезал нить опыта. На всякий случай обшарил еще несколько домов, в одном из которых увидел очередной портал. Выдвинулся в сторону землянки. Способность показывала, что впереди притаился монстр. Обычные щади не устраивают засад, так что я передёрнул затвор и вскинул автомат. Надо будет все таки выпросить еще несколько разгрузок. Сейчас магазины лежали в обычных карманах, что было крайне неудобно. Да и шлем бы не помешал. Как показала практика, он тоже может спасти жизнь. Я попятился назад. Прежде чем вступать в бой, требовалось разорвать дистанцию. До гордого звания снайпер мне пока что далеко. а монстр может не дать мне второго шанса». Снег вздыбился, рождая на свет покрытого костяной броней моба. Как я и предполагал, это менталист. При этом не самого высокого уровня. Монстр понёсся в мою сторону, а я принялся прицельно стрелять по нему. «Тварь приблизилась на 30 метров. Этого хватило, чтобы я попал в зону действия контролирующей способности». но короткая очередь угодила в податливые части тела. Мутант упал, конвульсивно дернулся и через пару секунд затих. На звуки выстрелов сбежалось еще несколько существ. Патроны не тратил. Укрываясь за деревьями, отсекал конечности, после чего протыкал черепа и перерубал нити. Опыт рос, как на дрожжах. Я, конечно, мог бы устроить планомерную охоту, но решил, что этим займусь после получения магической школы. Не скажу, что нахожусь сейчас на грани, но у меня осталось всего два возрождения. Маловато. Подумал, что сперва лучше посещу данж, пройду восемь этажей, получу максимальное количество жизней, а только потом примусь за полноценную зачистку. Ну и снегоход надо вернуть. На нем передвигаться будет сподручней. Я хоть и бегаю сейчас быстрее, чем олимпийский чемпион, и выносливее, чем самый прожжённый марафонец, и сильнее, чем тяжелоатлет. Да-да, я такой. Но что толку, если ноги раз за разом увязают в непролазном снегу? К тому же, иной раз проще сбежать, а по такой поверхности монстры передвигаются быстрее, чем я. Землянка встретила меня сыростью и запустением. Используя кольцо, с одного удара завалил сухую березу. За несколько минут приготовил запас дров на пару дней. Мне с таким лезвием хоть на пилораму подавайся. Примут как родного. Долгое время я расчищал все подступы к моей берлоге. Спать после смерти не хотелось. Организм возродился полностью восстановленным и отдохнувшим, но все же ночь хотелось провести в тишине и уюте. Мог ли я в этот момент предположить, что вскоре меня ожидает незабываемая ночь? Нет. Я находился неподалеку от заброшенного поселения и уже возвращался в место, где меня ждал сытный ужин и горячий кофе. Всех мобов, которые могли бы потревожить мое уединение, я опустил в расход. До ближайшей твари было более полутора километров. Так что я неспешно и безбоязненно брел по вечернему лесу, наслаждаясь свежестью и прохладой. Мне было хорошо. Неожиданно внутренний компас сдвинулся. Ко мне кто-то стремительно приближался. Если судить по скорости, то монстр явно передвигался не по земле. Поднял глаза к небу, но никого летающего так и не заметил. Оценил обстановку. Прятаться негде. Рванул к высокому дереву, обнял ствол и будто только этим всю жизнь и занимался. Мгновенно вскарабкался наверх, активировав арканум. Вскоре показалась тварь. Она нерешительно застыла в двадцати метрах от меня. Существо явно потеряло меня из виду. Шестым чувством я понимал, что оно пришло по мою душу. Это оказался знакомец, который убил меня на охотничьей вышке. Массивный моб, напоминающий ежа, неспешно завертел головой. Наконец-то я смог нормально прочитать его описание. «Исчадие бездны. Морозный элементарист, Уровень тринадцатый. Планирование. Четыре. Самосохранение. Два». Показатель опасности — пять. Особенности — непробиваемость, высокая скорость, преследование, запоминание жертвы, фиксация движения, слабости, огонь, кислота, системное оружие, тьма. Развернуть полный список. Особые уязвимости — отсутствует. Рекомендация — избегание боя. К сожалению, у меня никак не выйдет последовать рекомендации. выдвинул лезвие на максимальное расстояние план был прост оттолкнуться посильнее и пройтись клинком по этой массивной туше в свойствах кольца значилось что у него максимальная проникающая способность для всех мобов которые меньше меня по уровню проблем возникнуть не должно но сперва требовалось чтобы монстр подошел ближе потянулся к автомату в данный момент оружие мешалось так что следовало избавиться от него Элементалист, почуяв движение, тут же вскинул голову и разъявил пасть. Я понял, что его холодные глаза засекли меня, и ничего не успел сделать. Из горла твари вырвался снежный вихрь. Легкое касание промораживало насквозь все, до чего могло дотянуться. Попытался отскочить в сторону, но не успел. Морозная магия задела мое тело, а в следующую секунду передо мной всплыло сообщение. «Вы погибли и будете перенесены к артефакту фиксации. До возрождения три, две, одна». Передо мной нависла истончившаяся крыша. Прислушался к ощущениям. Способность говорила, что ближайший моб находится в девятистах метрах. Подтянул рюкзак, достал одежду и взял последний автомат. «И как мне справляться с этой тварью?» «Никак. Лучше избегать встречи». Спрыгнул на землю и прошел несколько метров. Стрелка компаса вздрогнула. Я понял, что сюда на всех парах мчится треклятый элементалист. Что из сил бросился к ближайшему укрытию, которым оказался мой старый дом. Захлопнул дверь, активировал скрытность и замер. Моб появился через минуту. Я не мог его видеть, но прекрасно слышал, как под его лапами проминается снег. Из пасти периодически раздавалось ультразвуковое рычание. На его зов, разносившиеся на многие километры, со всех сторон стекались твари. Вскоре послышался утробный писк и щадие небес. Через полчаса визжащие монстры заполонили всю улицу. Я сидел, прижавшись к стене под выбитым окном, стараясь никак не выдать своего присутствия. Ведь мог же, мог оказаться в более выгодном положении, чем сейчас. Кто мне мешал сразу пойти в данж? Я бы успел до него добежать. Пробыл бы положенное время на первом этаже в полной безопасности. Таймер отсчитал бы оставшиеся полсуток, и можно было бы получить скрытый класс. Так нет же, захотелось отдохнуть в уютной землянке. Попытался разместиться поудобнее. С улицы послышалось верещание. В стену врезалось что-то массивное. В дверь ударился мощный клюв. Сырые доски разошлись и открыли проход наружу. В проем, будто пешки на шахматном поле, ломанулись исчадия бездны. Я вскинул руку и разрубил ближайших тварей. Заметил фиолетовые огоньки глаз менталиста. В логе пронеслось оповещение о потере контроля. Попытался сконцентрироваться на времени. Как меня учила Киера. Но тело больше не слушалось. В Хибару влетел поток морозного воздуха, превратив всех монстров в застывшие изваяния. Подвижность вернулась. Снова провел лезвием. Твари с треском рассыпались зеленую пыль. Стена содрогнулась, с потолка посыпалась крошка, а следом меня накрыл ледяной вихрь. Я застыл в слегка согнутом положении. Тело повело вперед. При касании с полом я рассыпался на тысячи осколков. Интерфейс услужливо сообщил о смерти. Открыл глаза. На другой стороне дороги верещали монстры, которые пытались добраться до меня. Я слышал, как они разносят хибару, но сейчас это не имело никакого значения. Активировал арканом и больше не шевелился. Сердце несколько раз предательски дрогнуло, но я смог взять себя под контроль. Возле шкалы возрождений стоял сиротливый ноль. И как так получилось? До недавнего времени все шло неплохо. а теперь я лежу с последней жизнью и боюсь пошевелиться лишний раз. Вспомнил, как первый раз просматривал рейтинг. Тогда какой-то игрок семимильными шагами шел к вершине, затем падал на несколько десятков пунктов и снова двигался вверх. Его, видимо, зажали, как и меня, и он решил устроить последний бой. Но я, пожалуй, повременю с этим. Рано мне обнуляться». Я еще не встретился с охотниками, которые придут по мою душу. Не разжился полноценной магией, не повстречал другие расы. Да и где-то далеко Мажорик ждет, не дождется встречи со мной. Я понимал, что мое спасение в одном — дождаться трех часов дня. Тогда старые монстры исчезнут, откроются порталы и появятся новые твари. Маловероятно, что на этой точке возникнет очередной морозный элементалист. За полмесяца я только один раз и повстречался с ним. И именно это существо трижды отправило меня на перерождение. Плохая динамика. Спать было нельзя. В особенностях монстра значилось, что он фиксирует движение. Раз не уходит, значит чувствует, что я где-то рядом. Если засну, неосознанно попытаюсь лечь поудобнее, а шевелиться сейчас никак нельзя. Тело, несмотря на прокачанную мощь, затекло. но я старался не обращать на это внимания. Порадовался, что теперь холод не оказывает на меня прежнего воздействия, иначе закоченел бы раньше, чем меня заметят мобы. И все же времени я зря не терял. Раз выдавалась возможность, можно было вплотную заняться анализом рейтинга и аукциона. Разживусь какой-нибудь полезной информацией, а заодно и оставшиеся 15 часов пролетят незаметно. Ассортимент аукциона радовал своей бесполезностью. Никакого особого оружия, которое могло бы близко сравниться с моим колечком, никто не выставлял. В доспехах, правда, периодически попадались интересные экземпляры. На некоторую броню были наложены различные свойства — поглощение урона, незаметность, приглушение шагов. Никто в здравом уме не выставил бы такое, если только не имеет что-то более качественное. А вот для крафтеров был полный разгул. Тонны металлов, как земных, наподобие железа или вольфрама, так и совершенно непонятных — ориандр, хлорохронидит, тысячи камней и трав, сотни рецептов. Возле артефактов я нашел как усилители для различных поделок, вроде колотушки Михалыча, так и предметы прослушки, слежения и телепортов. Ночь сменилась утром. Я и не заметил, когда истек таймер возможности получения скрытого класса. В интерфейсе всплыло оповещение. «Игрок. Гримуар зафиксирован. Внедрение произведено. Открыта новая ветка». Никаких пояснений не было. Зато теперь я с чистой совестью могу войти в данж. Точнее, мог бы, если бы не десятки тварей, что продолжали рыскать по округе. «А ведь, наверное, концентрация монстров знатная». Но я не собирался рисковать и проверять, сколько их здесь собралось. В рейтинге на вторую панель я вывел всех людей, с которыми успел пообщаться. Компания Гермеса, Киру с Агюстом и Геркулесом, Команду бывших старичков. Из них только последние застопорились в развитии. С вечера никто не заработал ни единицы опыта. Зато остальные, судя по всему, устраивают неплохую охоту. Мне оставалось только позавидовать. Сам же я постепенно терял в позициях, но подобное меня ничуть не смущало. Очень скоро выберусь, если и не на самую вершину, то близко к ней. К двум часам дня мобы разбрелись в разные стороны. Я больше не слышал рёва элементалиста, но все так же продолжал лежать без движения. Тело давно онемело, но мне не привыкать к неудобствам. В первой тысяче рейтинга начались заметные изменения. Нет, Почти никто из этих людей не обнулялся. Наоборот, опыт полился к ним полноводной рекой. Если бы за этими игроками сейчас следил кто-то не знающий, то подумал бы, что лидеры разом принялись истреблять полчища тварей. Вот только подобным меня было не обмануть. Я знал, что топы человеческой цивилизации сейчас сидят в надежных укрытиях и планомерно перерезают нити, которые им преподнесли другие игроки. Стоит ли обвинять людей, которые не развиваются сами, а отдают честно заработанный опыт другим игрокам? Спорный вопрос. Кто-то с уверенностью сказал бы, что да. Для чего прогибаться под других, если можно прогибать самому? Но так может сказать только человек вроде меня. Тот, кто ни за что не держится и который ничего не имеет. А если бы у меня были жена, дети, родители, то как бы я думал? Если бы мне предложили безопасность для родных и близких, а взамен требовалось бы делиться нитями, что бы я сделал? Пожалуй, не стал бы показывать гонор и тоже присоединился к какой-нибудь группе зачистки. Перед глазами появился туман. Я слышал треск разрываемого пространства и звуки молний. Наконец-то! Начинаются шестнадцатые сутки игры. Полмесяца, однако, прошло. Неуверенно приподнялся. Кровь снова побежала по венам. Онемевшее тело почти не ощущалось. Ощутил, как закололо кончики пальцев. Выглянул на улицу. Прошлые монстры испарились, будто их и не было. Теперь же появились новые твари. Но никого опасного поблизости не наблюдалось. Подзывать их не стал. «Если мне не повезет, и я попадусь менталисту...» то через несколько секунд пополню список обнуленных игроков. Такого счастья мне точно не надо. тенью скользнул к своей старой разрушенной хибаре. Стена превратилась в застывший кусок льда. Думаю, если бы я прошелся по ней кувалдой, она бы вся развалилась. Проверять свою территорию, естественно, не стал. До поры до времени не стоит привлекать чужое внимание. Стоит признаться хотя бы самому себе. Шуметь страшно. Смог найти уцелевший автомат. Оружие было взведено. Мне оставалось только снять его с предохранителя. Вот и славно. Теперь контролирующие твари мне не опасны. Заглянул в дом, где раньше был данж. Его не оказалось на месте. Пришлось обшаривать остальные строения. Голое существо, находящееся в сорока метрах, заметило меня. Оно задрало голову и призывно заверещало Следом припало на четвереньки и понеслось ко мне. Я дождался, когда монстр приблизится, выставил клинок и отпрыгнул назад. Остриё пробило мозг. Почувствовал, что ко мне несется очередная тварь. С ней тоже справился играючи. Потом еще с одной. Через пять минут никого не осталось. Осталось всего два дома и одна пристройка, где мог бы быть данж. Уже думал идти осматривать ямы и овраги, но все же заметил в сарайчике знакомое разноцветное свечение. Максимальное количество этажей на этот раз сияло трехзначным значением. «Войти!»